Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. Иосиф не совершает полного обряда погребения, поскольку наступает суббота. У него нет времени выполнить все необходимые ритуалы, поэтому он просто кладет тело Иисуса, завернув его в плащеницу, в пещеру и закрывает ее камнем. Такой обычай был довольно распространен в Палестине, и не предполагал, что пещера станет местом финального погребения. Дело в том, что такие пещеры были многоразовыми могилами. В них тело помещали на год, чтобы оно истлело. После этого пещеру открывали, а кости, которые оставались от тела, собирали в специальный сосуд, который уже переносили в другую пещеру, где могли стоять разные другие сосуды с костями. Эта форма погребения — имела разные варианты в зависимости от места. Например, в Иране при зероастризме тело клали на башни молчания, которые представляли собой невысокие цилиндрические строения с плоской крышей, чтобы тело склевали стервятники. Но суть всегда заключалась в одном — должна исчезнуть плоть. Тело как бы возвращалось обратно в ту материю, из которой вышло, Но с момента обретения сознания люди стали задумываться о том, как неприятно умирать и как здорово было бы жить вечно. Поэтому стали пытаться каким-то образом приостановить, замедлить процесс тления и в некотором смысле победить смерть. Поэтому в обрядах погребения появились элементы мумификации. Наиболее сложная процедура мумификации использовалась в Древнем Египте — Из тела извлекали внутренности, само тело мумифицировали и укладывали в саркофаг, а внутренности закрывали в разные сосуды и хоронили по отдельности. Такое внимание к телу умершего объясняется тем, что египтяне верили в воскресение мёртвых. Мумифицирование тел было попыткой изберечь их для будущей жизни, а сама идея воскресения идёт от Осириса, из образа умирающего и воскресающего Бога. Интересно, что в египетской похоронной практике можно увидеть много пересечений и параллелей с традициями современного погребения. Если внимательно посмотреть Евангелие и послания апостолов, там нет никакой информации о сороковом дне. Это египетский обычай, связанный с правилами мумификации и пришедший к нам из Александрии, где христианство довольно быстро распространилось и приобрело весомый авторитет, но не избежало влияния местных традиций. Практика погребения в Палестине носила общий для Востока характер, поэтому некоторая мумификация тоже предполагалась. Натирание ароматными маслами — это была лёгкая форма мумификации, не как в Египте, но в целом тоже выражалось почтение к телу как сосуду души, духа, сознания, хотя канонического учения о душе в Палестине еще не существовало. Первыми, кто среди евреев начал говорить о бессмертии души, были фарисеи. Именно они, а не Иисус, впервые принесли весть о воскресении тела, воскресении души и будущей жизни. Из-за этих представлений и возник конфликт между фарисеями и садукеями. Саддукеи были консерваторами, которые утверждали, что всё должно быть так, как написано в Торе, а там ничего не говорится о бессмертии души и воскресении. Фарисеи — синкретическое течение, возникшее во времена вавилонского плена. Идею бессмертия души иудеи переняли именно в Вавилоне и интегрировали её в своё учение. В иудаизме она приобрела форму представления — что человек умирает и исчезает, а от него остается тень, которая не сходит в Шеол. Сноска. Шеол, древнееврейский, обитель мёртвых в иудаизме. Шеол — место не мучений, а безвестности. При этом считалось, что тень не исчезает до тех пор, пока человека помнят. Отсюда, кстати, еще один рудимент из прошлого — «вечный покой» и «вечная память» — те самые формулы, которые мы произносим на панихидах. В Евангелии и посланиях апостолов подобных понятий нет. Это еще один привет дохристианскому прошлому. Итак, истлевание в пещере предполагалось в течение года. Другие евангелисты делают акцент на том, что в пещеру, куда был положен Иисус, никого не клали до Него, В Евангелии от Марка этого нет. Сноска. Смотри Евангелие от Матфея, 27 главу, 60 стих, от Луки, 23 главу, 53 стих, от Иоанна, 19 главу, 41 стих. Вообще это маловероятно. Если пещера находится рядом с местом казни и предназначена для погребения, её будут использовать. Но для евангелистов это принципиальный момент. Дело в том, что образ пещеры здесь несёт особый смысл. Иисус рождается и заканчивает жизнь в пещере. При этом в обоих случаях присутствует человек с одним и тем же именем. При рождении это Иосиф, обручник Марии, при погребении — Иосиф аримофейский. Иосиф — имя Теофорное можно перевести его как «Яхве прибавит», то есть «Бог начнёт». Смысл в начинании нового цикла. Иосифа можно считать архетипическим образом отца и в первом, и во втором случае. Получается замыкание круга, цикла. Пещера воплощает архетипический образ Великой Матери и Пожирающей Матери, Начинается этот образ материнства с пещеры, в которой Иисус рождается, а заканчивается пещерой, которая его тело как бы пожирает. Интересно то, что те самые египетские саркофаги, в переводе с греческого «пожиратели плоти» — сноска, саркофаг от древнегреческого «саркс» — плоть и «фаго» — поедать. Здесь неизбежно всплывает архетип пожирающей матери, обратная сторона Великой Матери, которая даёт рождение. И тот, и другой архетип — две стороны одной медали, которые отображают материю в целом, из которой появляется жизнь и в которую жизнь возвращается, которая даёт строительный материал для всех существующих форм жизни. Сама жизнь возникает на стыке идеи, то есть информации, и материи, которая начинает структурироваться по принципам этой информации, так получается процесс динамики и жизнедеятельности. И только потому, что есть процесс начала жизни и её конца, существует это движение. Иными словами, жизнь существует только потому, что она конечна. А остав бесконечной, она превращается в статику, в абсолютный гомеостаз, в тот самый вечный покой, где нет никакого движения, а значит и жизни. Сноска. Гомеостаз. От древнегреческого «гомеос» — одинаковый подобный, и «стасис» — стояние, неподвижность. Саморегуляция — способность открытой системы сохранять постоянство своего внутреннего состояния посредством скоординированных реакций — направленных на поддержание динамического равновесия, стремление системы воспроизводить себя, восстанавливать утраченное равновесие, преодолевать сопротивление внешней среды. Парадоксальным образом то, с чем мы боремся, то есть смерть, есть непременное условие существования всех многообразных форм жизни. Как только не станет смерти, не станет и жизни.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 Мария Магдалина, Мария Иаковлева и Соломия в первый день недели, то есть по прошествии субботы, собираются закончить обряды и ритуалы, которые не доделал Иосиф Аримафейский. Первый день недели — это день, который стал называться у нас воскресеньем. В древних культурных традициях это день солнца. Название сохранилось, например, в английском языке — Sunday. Обратите внимание. Это не последний день недели, а действительно первый, и таковым всегда считался. В христианском дискурсе воскресенье, как первый день недели, сохраняющий своё первоначальное значение, так и последний, буквально восьмой, день будущего века, день замыкания архетипа. Потому что 8 это дважды четыре, замыкание архетипа и его финальное восполнение. Этот день как бы переход к следующему этапу — замыкание цикла, но и перевод его на следующий, более высокий уровень. Мироносицы — так они называются, потому что несут мира для помазания тела — приходят в первый день недели при восходе солнца. Женщины сомневаются, не зная, кто отвалит камень от гроба. В современных толкованиях Можно встретить мысль, что они пошли, потому что на самом деле верили в какое-то чудо, но это вызывает скепсис. У пещер, где кладут умерших, как и на любом кладбище, часто кто-то есть. То, что камень был весьма большой, затрудняет их намерение, но не делает невозможным его исполнение. Не надо думать, что камень был ростом с человека. Это был бы уже мегалит, и чтобы привалить его к отверстию пещеры, Нужно было бы много народу. Иосиф смог привалить его в одиночку. Или, допустим, кто-то ему помог. Не нужно думать, что пещера, в которой был положен Иисус, имела огромный дверной проём, как часто изображают на иконах. У пещеры всегда небольшой низкий вход. Главная функция камня была в том, чтобы в пещеру не смогли забраться животные. Видимо, он был довольно тяжёл для женщин но в целом отвалить его было вполне по силам человеку. И, войдя в во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облечённого в белую одежду, и ужаснулись. Правая сторона упомянута не случайно. Она считалась знаком правдивости видения, и евангелист не минует указания на то, что юноша сидел именно на этой стороне. Здесь не говорится, что у юноши были крылья, что у него нимб над головой. Ничего из атрибутов ангела, как мы его себе представляем. Просто юноша в белой одежде. Если бы жены Мироносицы увидели у него крылья, об этом обязательно написали бы. Библия вообще не содержит образов юношей с крыльями. Он же говорит им, не ужасайтесь. Иисуса ищите Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». Обратите внимание, что события воскресения нигде в Евангелии не описываются. Когда Иисуса изображают выходящим из гроба в лучах света, это всё абсолютно не каноническая история, потому что сам момент воскресения никем и никогда зафиксирован не был. Каноническая традиция изображает воскресение либо как пустой гроб рядом с жёнами-мироносицами, либо как схождение в ад, где Иисус попирает двери ада и выводит наружу заключённых. В Евангелии воскресение не описано. Поэтому богослужебный устав предписывает, что пасхальное богослужение совершается именно так, как здесь указано, весьма рано, в первый день недели, при восходе солнца. То есть ночная литургия на Пасху — история неканоническая. На этом аутентичное Евангелие от Марка заканчивается. Последующий текст с 9 по 20 стих был написан позже и является откровенной компиляцией, Древние манускрипты его не содержат. Почему нет продолжения? На этот счёт существуют три гипотезы. Марк не успел дописать до конца. Концовка была утеряна, и просто Марк действительно завершил на этом своё повествование. Третий вариант вполне вероятен. Это может быть открытая концовка. С психологической точки зрения она гораздо выгоднее, чем какой-то эпилог и завершение, потому что открытая концовка предполагает дальнейшее решение. А что ты думаешь делать с этой информацией? Как собираешься её воспринимать? Что она тебе говорит и говорит ли вообще что-то? Мироносицы побежали и никому ничего не сказали, потому что боялись. А что выберешь ты? Молчание и страх или голос и смелость? Получается нечто похожее на Коан, дзенскую притчу, которая не даёт ответа, а только провоцирует вопросы. Концовка сразу положила бы финал произведению и вывела нас из его контекста. А без концовки мы остаёмся в нём, погружаемся дальше и вынуждены интегрировать эту информацию. Марк как будто создаёт один полюс, а второй находится в психике человека и начинается долгая история с перевариванием всего того, что было воспринято. Принцип отсутствия финала напоминает эффект песни, которая непроизвольно проигрывается в уме. Чтобы избавиться от навязчивой песни, на самом деле нужно совершить очень нехитрую операцию, прослушать её внимательно от начала до конца, Это называется «закрыть гештальт». Когда финала нет, гештальт не завершён. Здесь мы возвращаемся к теме восьмого дня недели, являющегося одновременно первым и последним. Это постоянно незакрытый гештальт. С одной стороны он заканчивает, но с другой начинает. Такой постоянный момент перехода. Есть соблазн свалиться в завершение, но ты никак не можешь этого сделать, и выходишь куда-то снова и снова, по спирали. Дальше идёт эпилог, причём он есть в двух вариантах — краткий и пространный. В синодальный текст вошёл пространный эпилог. Он появляется как попытка средневековой церкви каким-то образом сгладить непонятное и неприятное ощущение напряжения от открытой концовки. В плане уважения человеческой свободы концовка Марка более лояльна.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 и она видела его, не поверили. Здесь содержится просто пересказ информации из других евангельских текстов, которые дополняют историю имеющимися там сведениями, чтобы довести ее до какого-то конца. Марк же, как первый евангелист, соблюдает стиль рассказчика, который после своего рассказа предлагает обсудить услышанное, а не претендует на то, чтобы убедить.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 и воссела десную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. Неизвестно, на каких текстах основана финальная речь Иисуса с 15 по 18 стих. Это фактически несуществующий эпизод. В Евангелии от Матфея финальная речь Иисуса выглядит иначе.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 Предлагается другой вариант. И сказал им, «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мёртвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличётесь силою свыше». Финальная речь Иисуса в Евангелии от Иоанна вообще обращена к автору и никакого назидательного характера не имеет. «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». Фактически, автор компиляции в Евангелии от Марка в заключительной речи Иисуса своими словами передал идею, что нужно уверовать и креститься, и будешь спасён. В знамениях, которые он перечислил, автор собрал чудесные элементы, связанные с деятельностью апостолов, чтобы показать, что христианство — новая жизнь, которая неуязвима для угроз из прошлого, укусов змей, смертоносного яда и тому подобного. С одной стороны, можно оправдываться тем, что речь не принадлежит Иисусу, а с другой стороны, можно сделать вывод, что мы не так уж и уверовали, поскольку никто из нас не берёт в руки ядовитых змей и не принимает яды без ущерба для здоровья. Но разумнее всего эту речь понимать метафорически. На протяжении всего Евангелия мы убеждались, что не всё в нём нужно воспринимать буквально, и не обязательно за каждым чудесным актом видеть именно чудо. Возможность брать змей здесь можно понимать как иносказательное определение интеграции, употребление чего-то смертоносного, как усвоение идей, которые вначале могут быть действительно смертоносны, но при правильном к ним отношении приобретают совершенно другой характер. Возложение рук и изгнание бесов можно понимать в контексте лечения болезней, а что касается новых языков, никто не мешает их учить. Все хотят получить что-то с нисхождением Святого Духа, чтобы, как в фильме «Матрица», можно было сказать «загрузи мне программу управления вертолётами» и ничего не делать самостоятельно. Никто не имеет права воспрепятствовать человеку не действовать. Он может ничего не делать, и никто здесь вмешиваться не будет. Но те, кто не хочет что-то делать, хорошо описаны в притче про 10 талантов. Часто то, чего мы ожидаем в награду от Бога, можно сделать самостоятельно, к чему всех и призываю.